Глава 7. Пригород Москвы. Я ехала домой с тяжелым сердцем. Честно говоря, мне совершенно не хотелось возвращаться к родителям. Да и о таких деньгах, что заплатили мне в Москве за одну лишь съемку в моем городе и мечтать не стоило. «Привет!» — воскликнула мама, встречая меня. Как всегда, она была одета с иголочки, словно к ней приехала сама королева Англии. «Привет!» — я улыбнулась и принялась рассказывать, как прошла съемка. Когда дело дошло до момента встречи с Филиппом, я осеклась. Ты что-то не договариваешь. Если все так гладко, то почему ты не везешь от восторга? Я опустила глаза, размышляя, стоит ли делиться с мамой. "София", строго сказала она. "Что случилось?" Вместо ответа я разрыдалась. Несмотря на то, что всеми силами гасила в себе чувства к Филиппу, они никуда не пропали, ожидая своего часа. Чтобы с новой силой выплеснуться в виде потока слез при любой возможности. Мама обняла меня. На нее не было похоже проявления таких эмоций, но сейчас это единственное, что могло хоть как-то помочь. Я видела Филиппа, захлебываясь рыданиями, призналась я. О, так это же прекрасно! Мама провела теплой ладонью по моей щеке, вытирая соленые дорожки. Нет, он любит другую, Микаэлу. Она назвала их семьей. схлипнула я. Мама посмотрела на меня с недоверием. Микаэла, Это та самая заказчица модель на твоих фото?» «Да». Он признался ей в любви или проявлял чувства, с чего ты решила, что они вместе. Я немного подумала и рассказала ей все, что произошло. Я не могу утверждать, но, похоже, он тебя забыл. Что, если он тоже ничего не помнит? Пытается найти ответы на свои вопросы так же, как и ты. А рядом... Только это Барби. Вешается на шею, внушает ему, что они семья. Теперь уже я с недоверием покосилась на маму. Но слезы утихли. Не похоже, чтобы он ее отталкивал. Судя по всему, его вполне устраивает такое положение вещей. «Может быть, стоило поговорить с ним?» — спросила она. Не представилось возможности. К тому же все очевидно. Микаэла обозначила свои права. Я — третий лишний. Лучше не обманываться надеждами, а сразу поставить жирную точку. Мама вздохнула. «Тебе виднее. Если считаешь, что стоит опустить руки, не разобравшись, что к чему, это твое право». Мы просидели допоздна, разговаривая обо всем на свете, но избегающей котливой темы отношений с Филиппом. Почти все следующие дни я потратила на ретушь фотографий. Микаэла не подгоняла, а вот Катарина позвонила почти сразу. «Добрый день, София!» радостным голосом поприветствовала она. «Здравствуй, здравствуй». Отложив ноутбук, я сосредоточилась на разговоре. «Как успехи с обработкой?» «Прекрасно, в процессе. Скоро пришлю клиенту всю серию». «Микаэла сказала, что впечатлена твоей работой». Она сделала паузу. «Вот только почему-то она не хочет брать тебя на сам проект. Городит какую-то чушь. А еще она сказала, что ты отказала ей в романтической фотосессии. Это правда? Не объяснишь, что у вас стряслось?» Я напряглась, не зная, что сказать. «Ты еще тут?» — уточнила девушка. «Да». «Итак, я не хочу лезть не в свое дело, но мне нужно понимать, что такого могло произойти, если фотограф, делающий потрясающие кадры, отстраняется от работы без объяснения причин. Здесь замешаны личные мотивы», — осторожно сказала я. «Ты же знаешь, что нельзя смешивать рабочие и личные. Просто делай свое дело, а всё личное — после. Я действую только так». Иначе мне бы пришлось отказаться почти от всех проектов. В каждом есть свои заморочки в виде бочки дегтя среди ложечки мёда. Ты не понимаешь. Это ты не понимаешь. И будешь дурой, если откажешься работать. Я поговорила с ней, убедила, что ты — лучшее, что случалось в ее жизни. Поэтому в понедельник она ждет тебя в офисе на съемку продукции. Все по-взрослому. Модели, куча косметики, серьезные люди, большие деньги и твоя репутация. У тебя есть несколько дней, чтобы разобраться со своими личными делами. Если хочешь поделиться, я к твоим услугам», — любезно предложила она. Мне придется снимать историю любви Микаэлы и ее парня? Тихо спросила я. Если попросит, снимешь. В чем проблема? Не поняла Катарина. Дел то на пару часов, зато заплатят столько, что можно полгода жить не тужить. Между нами этот ее Федор или как там его космически богат Филипп. «А, ну да. Хотя это не так важно. Гораздо важнее понравится ему, и тогда они точно возьмут тебя фотографом на свою свадьбу, и это будет заказ века. Станешь самым высокооплачиваемым фотографом Москвы». Стакан с водой, который я держала, чтобы промочить горло, выпал из рук и разлетелся на мелкие осколки. Я ошарашенно наблюдала за растекающейся по полу лужей. Неужели то, что она сказала, правда? «Микаэла и Филипп собираются пожениться?» «Ты там жива? София?» — встревожилась Катарина. Тут же в комнате появилось взволнованное лицо мамы. «Ты чего тут крушишь?» — спросила она, но, увидев мое бледное лицо и телефон в руках, тоже побледнела. «Все в порядке. Просто случайно разбила стакан. Спасибо, что позаботилась обо мне. Я улажу свои дела и приеду. Приятных выходных». «И тебе», — пробормотала Катарина. «Кстати, моя невестушка победила ангину». Так что имей в виду, в твоем расписании на следующей неделе должно быть место для нашего кастинга фотографов. Да, конечно, — сказала я и, быстро попрощавшись, отключилась. Мама выжидающе смотрела на меня. Итак, все прекрасно. Правда, мне только что сообщили, что есть вероятность поработать на свадьбе у Филиппа. Надевай на всякий случай белые платья. Вдруг жених в последний момент передумает и женится на тебе, сбежав от алтаря. Как в американских фильмах. Выдавила улыбку матушка. Это шутка? Я бросила на нее злой взгляд. Ну а что ж теперь, грустить? Она задумалась. собирая вещи и поезжай в Москву, пока не поздно. Иначе и правда быть тебе фотографом на чужой свадьбе. Знаешь, а я и правда поеду. Но не к нему. Меня ждет другой. Стану счастливой. Смогу полюбить. Докажу, что Филипп для меня ничего не значит. Я говорила с жаром, пытаясь верить своим словам. Мама только покачивала головой, слушая меня. «Вот выйдешь замуж за первого встречного и будешь с ним жить. Будешь от него всю жизнь взгляд воротить. По ночам в подушку будешь плакать, Филиппа своего вспоминая». Мама перефразировала любимую фразу из мультфильма про богатырей. И я против воли прыснула. «Говорю серьёзные вещи, а ты мне глупости всякие». Сказка — ложь, да в ней намёк. Маму понесло на цитаты. «Ладно». «Я поняла твое мнение», — сказала я. А про себя добавила. «Лучше бы ты раньше думала, вместо того, чтобы сводить меня с Эриком». Убрав последствия бурной реакции на новости в виде рассыпавшихся по всему полу осколков, я вернулась к работе. Изо всех сил, сдерживаясь от соблазна пририсовать рога или чего похуже, к фотографиям Микаэлы, Отметив, что в состоянии агрессии я работаю гораздо быстрее и продуктивнее, Притупляется перфекционизм, отложила ноутбук или легла спать. Оставалось всего несколько штрихов, чтобы материал был готов к отправке заказчику. «Не знаю, что сказать». Мама обняла меня, провожая на поезд. «Что тут говорить, я ж не на войну. Я попыталась пошутить, но в груди защемила. Иногда за счастье надо сражаться. А если серьезно, ты сама все поймешь, сердце подскажет, как быть». «Уверена, у тебя будет возможность поговорить с Филиппом, и ты ее не упусти. А дальше увидишь, почувствуешь. Настоящая любовь не может просто испариться. Если она была, то вспыхнет еще сильнее. А если он обманывал тебя, то постарайся простить. Ты еще молода, и счастье случится, даже не сомневайся. Только про нас с отцом не забывай. Звони, держи в курсе новостей. Твой дом здесь, с нами. Мы всегда рады принять тебя». Она тепло обняла меня, И я почувствовала, что не одна. Меня любят и ждут. Это и есть настоящее счастье. Спасибо, мам. Ну, пойду. А то уедет без меня. Кивнула я в сторону поезда. И, помахав рукой, запрыгнула в вагон. Очередной этап моей жизни позади. Попробую извлечь из него уроки и сохранить все хорошее, что было. Состав тронулся, размеренно отбивая ритм колесами по рельсам. Вся наша жизнь — дорога. И мы вольны сделать выбор. двигаться прямо или свернуть с пути, сойти раньше или продолжить движение. Главное — не проехать мимо и потом жалеть остаток жизни, что стало слишком поздно.